Воскликнула Дона Гиза, уже научившаяся баянскому жаргону. По предложению Доны Нормы, за ее уполномочили вступить от имени вдовы в переговоры с фармацевтом, объявить ему о согласии Доны Флор и обсудить план дальнейших действий. Затем предложить немедленно прекратить прогулки под окнами Доны Флор, вызывающие насмешки кумушек и только компрометирующие обе заинтересованные стороны, а также встретиться с дядей и теткой Доны Флор, за чем последует официальная помолвка. Тогда доктор Теодор сможет встречаться со своей нареченной три раза в неделю по средам, субботам и воскресеньям. По средам и субботам после обеда в ее доме, разумеется, в присутствии третьих лиц, чтобы не запятнать честь достойной вдовы. По воскресеньям же они будут завтракать у дяди с теткой и ходить в кино вместе с сампайо или росами. Надо сказать, что Дона Гиза выразила свое категорическое несогласие с такими ограничениями. Она считала это проявлением ханжества, порожденного нелепыми предрассудками и средневековыми нравами. Однако Зе Сампайо очень мудро полагал, что только так можно сохранить незапятнанным доброе имя соседки. Хотя все говорило о том, что доктор Теодора человек чести, и его поведение, и высокий слог его письма, все же следовало оградить вдову от всякого рода неожиданностей. Представьте себе, что аптекарь, посещая беззащитную Дону Флор, и прогуливаясь в ее обществе по городу, вдруг надумает сбежать А ведь такое случается и нередко. Что тогда станет с ее безупречной репутацией? Из честной уважаемой женщины Дона Флор превратится в грязный сосуд, которым пользуются все, кому не лень. Ученая Дона Гиза может смеяться над этими предрассудками, сколько ей угодно. Но он, Жозе Сампарио, ревностно оберегающий достоинство Доны Флор, считает, что... Средневековье, феодализм, инквизиция. Где это видно? Чтобы 30-летняя вдова, сама зарабатывающая себе на жизнь, нуждалась в свидетелях, чтобы принять у себя дома жениха, которому уже за 40. Только в Бразилии, возможно, такая дикость. В Соединенных Штатах над этим бы хохотали. Сэл Сампайо слушал американку молча, глядя ей прямо в глаза и в глубине души, признавая ее правоту. Действительно, все эти предосторожности – величайшая глупость. В конце концов, женщина вправе распоряжаться собой по собственному усмотрению. И было бы совсем неплохо, если бы эта болтушка с передовыми взглядами решилась хоть бы раз осуществить на практике свои тезисы, доказать свое презрение к условностям. Куда там? Она была неприступна, как скала. И возмущалась она и негодовала, скорее всего, только на словах. Если у нее и были любовники, то никто об этом не знал и никогда не узнает. Даже Дона Динора ни разу не заметила ничего подозрительного. Слова, пустые слова не имеющий под собой никаких оснований. Всегда улыбающийся. Американка, по-видимому, была вполне довольна своей жизнью. Во всяком случае, ни одной кумушке, сколько они не вынюхивали, не удалось напасть на след. Кто знает. Может быть, она и впрямь святая. Чтобы утешить себя, подумал Сео Сампайо, закрывая совещание. На другой день еще раз нарушив привычный распорядок дня, Сэо Сампайо пришел в обувной магазин позже обычного, поскольку должен был повидаться с доктором Теодора, чтобы, не откладывая, выполнить возложенную на него миссию. Разговор получился задушевный, хотя поначалу оба чувствовали себя очень скованно и говорили намеками. Сэо Сампайо Долго не знал, как приступить к сути. А доктор Теодора не понимал всех этих околичностей. Тем не менее, они пришли к согласию.